Глава вторая Отыскать прилавок оказалось легко. У владельца Нойона на карте появился план рынка, и зеленая точка на нем четко обозначила нужное место. Краткое описание доложило, что захребетный рынок расположен на равном удалении от нескольких больших городов. Человеческих, эльфийских и разрушенного, но еще живого городка хоббитов. Кое-как протолкавшись через толпы покупателей, мы добрались до нужного места. Я приложил Нойон к потертой нише в углу прилавка. Серый прямоугольник с цифрой щелкнул и наполовину погрузился. Тут же выскочило системное сообщение. «Вы активировали угловой прилавок номер 348». Найон с фиксированной арендой проплачен заранее. Остаток времени пользования 102 часа 39 минут. В любой момент вы можете отказаться от этого места и активировать любой другой свободный прилавок. Рынок 10 уровня генерирует не менее 10% свободных прилавков относительно общего количества активированных наенов. Внимание! Отказ от фиксации не ведет к возврату внесенной суммы. Я почесал в затылке, оценивая мутность формулировок, и ответил на немой вопрос в глазах Кассиди. В общем, чувак, квест которого мы выполняем, говорил что-то насчет удачного проплаченного места, вот только чем оно так уж удачно, не пойму. Да, мы, кстати, можем встать за любой другой свободный прилавок, этот рынок чудесным образом имеет дофига не занятых. Сейчас я разберусь с интерфейсом, выложу товары, но мне нужна информация о ценах. Девушка кивнула. «Да, я пробегусь по рынку, посмотрю, где, что и сколько стоит». Громодар тем временем поставил баул под прилавок и с тоской слушал наш разговор. Наконец дождался паузы и сказал. «Я свою работу сделал, но что мне здесь делать, еще не представляю. Вот, держи, торгуй». Он протянул ключ от баула и отступил, зачем-то вытерев руки о штаны. Видимо, сама мысль о том, что гном торгует товарами не собственного изготовления, ему неприятна. Ну ладно, сейчас не до выяснений комплексов гнома-непися. местного, то есть. Слово «непись» вообще к нему не подходит. Это не тупой бот, а вполне реальная, хоть и цифровая, личность. Интерфейс-прилавка показал, что обнаружен локальный склад предметов с ценниками и тут же совместил с моим заданием. 10 единиц. Сабля Шепот Ночи. 3 килограмма. Цена за единицу 4,4 золотых. 44. 50 единиц. Сабля Шепот Ночи. 400 килограмм. Цена 0,9 золотых. 45. 40 единиц. Игла Звезды. 4 килограмма. Цена 2,2 золотых. 88. 300 единиц. Игла звезды, 300 килограмм, цена 0,65 золотых, 195, 20 единиц, меч судьбы, 10 килограмм, цена 4 золотых, 80, 200 единиц, меч судьбы, 600 килограмм. Цена 1,4 золотых, 280, 725 золотых, 1317 килограмм груза. Сумма продажи, согласно условиям договора, не может быть ниже. С учетом налога необходимо осуществить продажу за 797,5 золотых. Желаете скорректировать ценники? Желаете осуществить выкладку? У меня появилось жгучее желание выдрать пучок волос и картинно бросить под ноги. Как тут вообще заработать с такими налогами? «Что, все так плохо?» — спросила Лена, мягко положив мне руку на плечо, а потом и вовсе провела ладонью по волосам, помассировала виски. «Как-то сразу проще стало. Подумаешь, цены. Работа закончится, вылезем из капсулы и все будет хорошо». Я почувствовал, как улыбка потянула щеки, поспешно стер ее и сказал деловито. «Налоги к заданию плюсанули. Досадно, но справимся». Ассортимент у нас не богатый, поэтому я разложил товар быстро Развернул прилавок в стенд и выставил несколько колюще-режущих эльфийских клинков Поиграл с ценниками, отрегулировав наценку так, чтобы только перекрывало квестовый долг Пока не до заработка, понять бы, сколько что стоит для начала Ближайшие торговцы, бросавшие на нас недовольные взгляды, заметно расслабились Поняв, что я определенно со своим товаром им не конкурент Тот, что слева, вновь завопил, зычно и гнусно «А вот мешки! Хорошие мешки! Разные и новые!» Вот бестолочь. В подтверждении хорошести этих самых мешков шлепает по стопкам волосатой ручищей, так что пыль повисает облаком. Да и орать так мерзко — плохая идея. Я мысленно чертыхнулся, посмотрев на редкие гнилые зубы продавца мешков. Клянусь, он разевает рот так, что видны трепещущие в глубине гланды. Но смолчал. Пока не разобрался, не стоит нарываться на конфликт. Торговец справа не кричал, лишь опирался локтем на стопку щитов, сложенных как блины на тарелке. Время от времени он поднимал над головой и крутил в ладони трещотку, издающую звуки, похожие на удары молотка по наковальне. Невольно сфокусировал на ней внимание. Звуки щитового боя. Многоразовое изделие для привлечения покупателей. Концовка пузыря информации подрагивает, показывая, что там еще полно сведений, но рассмотреть сложно. Да тема и так ясна. «Любой вояка знает звук удара по счету и если нужно обновить защиту, подойдет посмотреть». Кассиде умчалось мониторить цены. Громодар, кряхтя, померил шагами площадку за прилавком, а потом шагнул в закуток, скрытый занавеской. Я услышал довольное хмыканье и краем глаза увидел, как он растянулся на узком топчине. Тут же выскочило сообщение. «Внимание! Занято ваше спальное место торговца!» «Хм, и что?» Я смахнул ненужную информацию и задернул занавеску. «Пусть себе спит». Я нацепил на лицо улыбку. Авось в плюс сработает. Но покупатели возле моего прилавка даже не останавливаются. Только покачивают головами, да и шагают дальше. Вспомнилась скептическая усмешка Дугласа Реджинальда, когда я говорил о ценах. Похоже, темный торговец отлично знает, что почем. А я нагрузился неподъемной ношей и влез в долги. Вновь накатила тоска. Стоять за прилавком определенно не мое. Я продажник, пусть и не ахти какой, но все ж таки волк. Хлипкий и тощий по сравнению с нашими топ-монстрами, но падение до обычного продавца, подойди да возьми, угнетает. Я посмотрел на торговца с щитами, широкая физиономия которого выражает вселенскую скуку, и растянул губы в улыбке еще старательнее. Блин, нельзя так вот мутно сидеть и ждать у моря погоды. Интересно, он местный или реальный игрок? Я прокашлялся и начал зазывать. Мечи эльфийские, шепот ночи, нашепчет любому прощай, голова. Даже самый железный воротник не устоит, и глаз звезды проткнет что угодно и кого угодно. Рана аккуратная формы звездообразной, острие этого кинжала остановит даже самое большое и горячее сердце. Убийцы, ассасины, спешите, звезды почти закончились. Тёмный эльф, равнодушно скользящий взглядом по прилавкам, дрогнул ушами. Кожа темно серая высокий лоб пересекает чёрный обруч, едва видимый на фоне черных же волос, колышущихся над плечами. Причем где они заканчиваются, непонятно. Они словно струятся тёмным туманом и сливаются с плащом, теряясь в его складках. Взгляд холодных синих глаз проткнул меня. Тонкие губы сложились в брезгливую усмешку. Он констатировал «Гном! Торгует!» Я развел руками и не нашел ничего лучшего, как подтвердить. «Ага, торгует? Гном?» Усмешка дроу стала шире. Из брезгливой превратилась в язвительную. Даже и не знаю, прогресс это или регресс. Я и не заметил, как в ладони у него появился кинжал. Только вздрогнул, увидев его кончик совсем рядом с моим носом. Успел только пожалеть, что превратил прилавок в стенд. Так бы стоял себе, отгородившись столом, а так этот навис прямо надо мной. «Видишь?» — вопросил эльф. Я судорожно кивнул и успел прочитать над кинжалом начало подсказки, и глаз звезды эльф сделал неуловимое движение, и древесина-прилавка глухо стукнула, принимая лезвие. Так же быстро, как и возник, кинжал пропал в складках плаща темного. Он картинно поправил обеими руками обруч на голове и менторским тоном сказал. Только бесполезные гномы не знают, что рана от кинжала никогда не бывает звездообразной формы. Это оружие создала сотни лет назад древняя мастерица Дома Ночи. До сих пор ее помнят по второму имени последняя звезда. Уважай это имя, не то увидишь истинную форму раны в... Здесь эльф усмехнулся еще извительнее, в своем большом и горячем сердце. Порыв ветра закрутил по плитам сухие травинки, и эльф исчез. Чертов ассасин! «Тишь, мастерица, последняя звезда, последняя пи...» «Ах, ладно». Сосед осторожно высунулся из-за груды щитов, и я впервые услышал его голос. «Вот поэтому и помалкиваю. С темными эльфами шутки плохи. Не понимают, что звать покупателя совсем не то же самое, что петь балладу. Эти жуткие поклонники Лос просто помешаны на правильности и своей истории». Словно в пику его словам, сосед заорал еще громче и омерзительнее. «Мешки! Мешки!» Я поморщился. «Уважаемый, взял бы ты себе лучше прилавок рядом с продавцами зерна или картошки, что ли? Кому здесь твои мешки нужны?» Мешочник нахмурился и рявкнул. «Не учи меня жить, коротышка! Как хочу, так и веду свои дела!» Я пожал плечами. «Ну ладно, дело твое. Только когда орешь, меньше глаза путь, словно краб, что пытается выдавить непереваренную ракушку, да вставшую поперек. Краб-то справится, а у тебя глаза и лопнуть могут». Прохожие, услышавшие мою отповедь, захохотали. Приостановились. Захихикал и продавец щитов, безуспешно пытаясь скомкать смех ладонью. Мешочник налился краской. «Да ты! Ты! Ты да я, да мы с тобой! Я мечами, ты хер...» Оборвал я тугодума. Внимание! Репутация с торговцем Куеперстом снизилась на 30 единиц. Но Остапа уже понесло, и грозное сообщение лишь добавило веселье. «Торгуй, торгуй, не обторгуйся! Куеперст мешкотряс!» Репутация снизилась еще на 5 единиц. Внимание! Суммарные показатели мудрости и интеллекта позволяют случайным образом узнать, как зовут собеседника, если вы где-то слышали упоминание его имени. Для опознания необходим прямой эмоциональный контакт. «Внимание! Вы получили навык общения и язвительность. При его активации репутация с диалоговым оппонентом снижается на 20 единиц, но повышается с окружающими на 10 единиц. Вы дали кличку, снижающую привлекательность персонажа на 10 единиц. Пользуйтесь оружием конкурентной борьбы с осторожностью. Оно обоюдоострое». Торговец щитами трясся от смеха и вытирал выступившие слезы. Бормотал в полголоса. «Вишь ты, мешка тряс! И вправду!» я ошарашенно читал и закрывал посыпавшиеся сообщения кажется не так уж и скучно и бесполезно торговать то и где я про этого куи слышал может кто то обращался к нему мимоходом а тот притих но на щеках так и цветут красные пятна и на скулах вздуваются желваки если б превратить его взгляды в стрелы я бы уже был похож на ежа да резцов умеешь ты заводить друзей Хотя, да, эта дурацкая стычка как-то помогла морально вписаться в рынок. А то воспринимал все эти прилавки и торговцев как некую чужеродную хрень. Но надо бы не только врагами обзаводиться, но и друзьями. Я шагнул к счетам и вполголоса спросил. Уважаемый, э -э На этот раз определялка имен не сработало, да и не нужно было. Сосед охотно дополнил фразу. «Мастер счетов Валькат. А вас?» «Горн. Просто подгорный гном. До мастеров я еще не дорос». Ответил я и пожал протянутую через прилавок руку. Плюс пять репутаций с мастером счетовых дел Валькадом. Внимание! Вы активировали пассивный навык «Самоирония». Включение навыка происходит исключительно в диалоговой форме. Дает плюс 5 репутации со всеми нейтральными и дружелюбно настроенными персонажами, слышащими ваши слова. Применяйте самоиронию рядом с негативно настроенными лицами осторожно. Она уменьшит репутацию с ними от 5 до 15 единиц. Если суммарные показатели мудрости и интеллекта негативно настроенного персонажа превышают ваши, высока вероятность появления порочащего слуха. «Блин, вот то ж посыпались неведомые плюшки. Как хлебный грузовик на меня разгрузился, да самосвалом. Нет, чтобы нормальное вроде магический щит плюс 10% игнора заклинаний или вроде того. А тут без поллитра не разберешься. То ли бонус, то ли проклятие. Самоирония. Может, тогда и просто ирония есть навык? А Валькат улыбается, но уже поднял бровь. Рассеченная, но не как обычно, косым шрамом, а почти параллельно. Может, краем щита как раз». но он ждет вопроса. «Валькат, я знаю, что на рынке не убивают, но...» И тут я понял, что понятия не имею, как спросить о точке возрождения и как вообще местные относятся к этому. Если судить по громадару и ургали, то бесстрастно. Но не потому ли это, что мы просто шли вместе? Счетовых дел мастер, судя по быстрому взгляду на мешочника, понял по-своему. «Вообще-то везде могут убить, даже просто за прилавком. Но на это мало кто идет. Личность, напавшего на торговца, у которого включен Нойон, Сразу же будет известно Стража Рынка. Защита от этого, насколько я знаю, есть лишь у демонов, но демоны здесь появляются очень редко. Но ты все же улучи момент Исходи за благословением духов места. Лишним не будет. Духи места. Так вот, что нужно. После слов соседа на карте рынка засветился круг возрождения. Ага, отлично. Местным он дает серьезный баф к броне, а бессмертным точку привязки. Я кивнул. Понятно, а покупателей Стража защищает? «Конечно. Защищают всех. Единственное, охранять тех, у кого нет метки защиты, сложнее». «Ага, судя по непониманию в твоих глазах, нужны пояснения. Все, кто входит на рынок, получают магическую метку. Три часа в день она действует бесплатно. Торговцам она без надобности, они и так под охраной Найона. Однако покупателям, если вдруг решили долго бродить здесь, нужно ее обновлять». Ну и всем возчикам, охранникам и прочим сопровождающим тоже. Платишь один серебряк каждые дополнительные три часа, маги дома змеи и накладывают. Они дежурят посменно и никогда не отказывают. И тут поборы, пробормотал я, удостоверившись, что после его слов на карте появилось пять фиолетовых точек с кратким пояснением. Маг рынка. Но торговец возразил, «Время посещения действует лишь когда находишься на рынке». Да и не обязательно это, только если действительно опасаешься за жизнь Впрочем, серьезные покупатели обычно с хорошей охраной ходят Да и убийцы редко берутся работать меж прилавков Я сам не узнавал, но цены за голову врага назначают какие-то запредельные Он вновь посмотрел на торговца мешками, а тот, видимо, слышал часть нашего разговора Втянул голову в плечи, смотрел из-под лобья злобно, но со страхом Этого мне только не хватало Я махнул рукой. «Да ерунда все это! Я за честную конкуренцию!» «За честную?» — раздался у меня над ухом нежный голос. Из-за спины выскользнула Кассиди, чуть улыбнувшись на мое вздрагивание. Но на лбу хмурая морщинка, и уголки губ у нее тоже поползли вниз. Я вопросил. «Ну, что скажешь мне доброго и приятного? Судя по тому, как ты насупилась, ничего, да?» Девушка неопределенно покачала головой. Таких сабель, как у нас на рынке, завались, и цены куда ниже. Понятия не имею, что нужно придумать, чтобы покупали. Все оружейники в панике, такого не было еще. Прямо куча одинакового. А время действия на у всех тикает. Валькат, с любопытством посматривавший на гному, подтвердил. «Да, прошел слух, что темные эльфы затевают серьезную войну. Ничего необычного. Дома дроу постоянно грызутся за власть и территории. Просто на этот раз объединилось несколько каких-то против каких-то других. Ну да, торговле все равно. Оружие надобно всем. Я тоже прихватил с собой несколько». Он запустил руку за прилавок и выдернул треугольный серый щит. Продел предплечье в ремни и щит сразу замерцал, налившись дымкой. «Вот, изделие. А герб-то на него любой можно нанести». Я машинально присмотрелся. Легкий щит. Хвост Скорпиона. Защита 45-50. Урон колющий. 5-8». Дальше прочесть не успел. Торговец резко дернул рукой, словно нанося удар шипами, собранными с одной стороны. Поэтому, наверное, и Скорпиона, что можно колючками бить. «Ух ты!» — восхитилась Кассиди. «А что это он такой туманный?» Валькат горделиво приосанился. «Когда берешь в руку, срабатывает защита от магии. Я добился 12% защиты от всех видов стихийной». «Собственно, именно этим и хороши щиты темных эльфов. Но ну, еще они знамениты своей легкостью и красотой». «Хм...» Тут он смущенно кашлянул и добавил. «Конечно, ради справедливости говоря, темные делают их из хитина, а я из стали, поэтому мои выходят потяжелее. Ну и крепость с прочностью, конечно, не те, но зато намного дешевле». У меня в голове что-то щелкнуло. «Так что выходит? Главное чертеж? А материал может быть любым?» Но ухватить идею как следует мне не дали. Мерное посапывание за перегородкой, где дремал громодар, вдруг прекратилось. Мгновение и занавесь отлетела в сторону. Гном бросился к щитам и требовательно вытянул квадратную ладонь. «Так ты это сам сделал?» Валькат опешил от такого неожиданного напора, но торопливо кивнул, протягивая треугольный щит. «Да, господин гном, это мое изделие!» Громодар похмыкал, постучал костяшками пальцев, потискал похрустывающие ремни. Ничуть не смутился и не удивился обращению господин. Вот уж воистину преображается, когда видит что-то интересное. Он потрогал острые уголки изящной выемки и показал мне, мол, видишь? Я значительно кивнул, типа, ага, а как же, все гномы это видят, чтобы это ни было. А старик вдруг нахмурился и пробасил, обернувшись к сложившему на животе руки торговцу. Значит, по эльфийскому чертежу. А качество как проверял? Влить металл в прописанный чертеж вместо дурной кости до да гнилого дерева непросто. Думаешь, стерпит он вот такое? Громадар провел ладонью над остриями. Валькат сразу растерял всю предупредительность торговца, побагровил и рявкнул. «Да, ржай меня побери! Это мое изделие, и за качество отвечаю, чтоб я сдох!» Громодар прорычал в ответ, воинственно выпитив бороду. Пигматит твою адаманта, мать! А если найду изъян?» Валькат раздулся еще сильнее. «Найдешь, я возьму кувалду и самолично покрошу негодный щит! Еще никогда Валькат не выкладывал на прилавок то, в чем не уверен!» Громодар дернул себя за бороду, глаза подозрительно блеснули, но вместе с тем лицо расплылось улыбкой. Он уже гораздо спокойнее сказал, «Эх, не перевелись еще мастера. Не гномы, но... Смотри, человечье». Гном ухватил щит за края Могучие мышцы предплечий вздулись, а треугольник щита, тихо поскрипывая, начал изгибаться Мы затаили дыхание, а Громодар напротив вдохнул глубже и нажал еще сильнее Вдруг звонко хрустнуло На миг показалось, что это сложился щит, не выдержавший давления Но Валькат, хмуро наблюдавший за испытанием, потрогал отлетевшие шипы, что ровным рядком вонзились в стенд Громодар огладил бороду и улыбнулся Хороший щит. Сталь прокована равномерно, слои идут внахлёст. Валька туныло указал на отскочившие острия. Ничего хорошего. Однако гном возразил, продолжая добродушно улыбаться. Щит должен защищать, и он защищает. А шипы не вкованы в металл, тогда бы нарушали целостность. Они наварные, и это можно использовать. Для эльфов, любящих размахивать щитами, этот тяжеловат, но крепкому человеку подойдет. Только при сильном ударе колючки будут вот так выстреливать, как сейчас. Это не достоинство, но и не недостаток. Главное своего не поранить. Легкий щит, стрела Скорпиона. Защита 45-50. Защита от стихийной магии 12%. Урон колющий 5-8. Урон стрелковый 10-12. При сильном ударе по щиту в нападающего отлетают шипы. Для активации навыка необходимо 5 единиц маны. Поддерживается 10 секунд. Внимание! Это оружие последнего шанса. После его использования невозможно причинять щитом колющий урон. «С ума сойти!» — так Громодар простым нажатием на щит поменял ему и название и характеристики. А старик уже пожал руку Валькада, что ошарашенно крутил свое скорректированное изделие, и явно вновь собрался на боковую. Кассиди напряженно всматривалась в нашу пантомиму, почему-то вцепившись в столб, поддерживающий навес над прилавком. Но заметно расслабилась и чуть улыбнулась, когда я метнулся следом. «Громодар, как ты это сделал?» Гном обернулся, пожал могучими плечами. Металл чувствую, сотни лет с ним работал, и навык никуда не делся. Так ты это, любой щит так можешь изменить или меч, скажем. На лице гнома появилось недовольство. Ту дрянь, что называется здесь оружием, скорее всего, просто сломаю. Да и зачем это мне? Мастер должен помогать мастеру или хотя бы подмастерью, что считает себя мастером и готов рискнуть изделием. Валькат вон, мастер, хотя бы по духу. Потому я проверил его щит старым гномьим способом. Могу сказать, что в древние времена он бы прошел первый шаг на пути к званию мастер-гном. Некоторые одаренные юноши, у которых и борода-то еще толком не отросла, преодолевали эту ступень уже к 50 годам. Гном осекся, с сочувствием посмотрел на человека, прижимающего прошедший тест-щит обеими руками к груди, как любимого ребенка, и продолжил. Ну, люди живут слишком быстро, так что хм, у них может быть побыстрее. Гном совсем смешался и начал задумчиво поглаживать бороду, пока он совсем не ушел мыслями вдали в бок, а потом по опыту знаю удариться в печаль вселенскую по поводу демонов. Я жадно спросил: "Слушай, так ты же, оказывается, можешь очень многое. Если щит так смог изменить, то, наверное, можешь и что-нибудь попроще сделать, скажем, заточить меч или отполировать, позолотить может." Громадар посмотрел с недоумением. «Могу. Но какой с этого прок, если не могу главного? Ковать? Творить?» Я аж руками всплеснул. «Святая простота!» Но сдержался. Похоже, сдержалась и Кассиди, полностью отдав переговоры в мои руки. Я стиснул зубы, сдержав рвущиеся наружу фразы о глобальной тупизне местных неписей, а заодно и собственной. Это ж надо буквально случайно узнать такие факты. Осторожно, главное не спугнуть, сказал. «Громодар, послушай, ведь ты же выходит гном-мастер, верно? Так киваешь, значит, я прав. И навыки ты свои не растерял за сотни лет, да?» Гном насупился на первую фразу, а на вторую взорвался. Эмоциональный бородач, ничего не скажешь. Не растерял? Да мне каждую ночь снится, как брызгает под ударами молота раскаленный адамант. Каждую ночь я набираю во сне чешуйку к чешуйке доспех. Точу на каждой личную руну. Даже глаз чувствует, как веки сжимают мелкоскоп. И душа раскрывается, когда каждая на миг возгорается сиянием, говоря об успехе. Но когда просыпаюсь, все исчезает, а я снова убогий ездовой гном, валяющийся на корявой кровати. Гном яростно кричал и брызгал слюной, а его толстые пальцы судорожно сжимались. Торговец с щитами притих и сжался за прилавком. Смотрит с сочувствием. Мешочник же напротив криво ухмылялся, глядя на эту вспышку. Стоп! После таких вспышек старые гномы проваливаются в угрюмую депрессию, к которой привыкли за сотни лет. Я нетерпеливым жестом прервал его излияние. Все это ужасно печально, конечно. Нет больше рунной магии, нет возможности творить, но послушай меня. Да, глупого юнца, не сковавшего за свою жизнь даже самой простой подковы. Послушай, как сейчас выяснилось, у тебя остались навыки работы с металлом, причем наверняка такие, что другим расам и не снились. Громодар, если гномам невозможно создавать свои изделия, то это вовсе не значит, что нельзя продавать услуги по улучшению чужих. Гном скривился. Тфу, слово-то какое отвратное. Услуги! После него прямо рот хочется прополоскать. «Больше нравится словосочетание «ездовой гном», — сказал я, приподняв бровь. «Ты же все-таки хоть и с неохотой отаскаешь на голове ездовое седло, в котором сидит то одна, то другая задница, что может заплатить. Подумай о жене, о других гномах. Вспомни, каково это — жить без денег». Брови гнома сдвинулись, нависнув над глазами угрюмыми козырьками. По скулам пошли желваки таких размеров, что и борода не скрывает. Кулаки стиснуты. «Уж не пережал ли я?» Но тут шагнула вперед Кассиди, сказала своим высоким и ласковым голосом. «Дедушка, это же просто слово. Горн предлагает продавать свои умения. Заточить меч нашим гномем лучшим во всем Росланде способом. Покрыть панцирь золотом, отполировать, ну, не знаю... палецу какую-нибудь. Лицо старика перестало напоминать грозовую бурю. Борода улеглась, да он ее еще и машинально пригладил. Однако покачал головой, сказал озадаченно, «Не думаю, что Гефест одобрил бы такое». Нужно дожимать клиента Я подался вперед и сказал Гефест был всячески за улучшение Невозможно же продать недоделанный меч Без идеальной полировки Без нанесения узоров чеканки и незаточенный. И он родил за свой народ Разве убогое таскание грузов Которым сейчас занимаются гномы Лучше работы по улучшению, пусть и не своих изделий Разве вкладывать душу в доводку до идеала Противоречит его заветам Гном судорожно сжал бороду в кулаке На лице куча эмоций Недоверие, Сомнение, надежда. Он неуверенно буркнул. «Но разве это хоть что-то стоит?» «Вот оно! Клиент созрел!» Мы победно переглянулись с Кассиди, и я кивнул непринужденно. «Конечно стоит! Нужно лишь попробовать улучшить или изменить предметы, да посмотреть, что получится!» «Ну, не знаю!» протянул старик. «Нужно много всевозможного инструмента, а я даже не знаю, есть ли сейчас то, что нужно!» Обеспечить громадара подходящими инструментами для улучшения предметов. Награда. Плюс 10 репутации с мастером. Плюс 3 репутации с гномами Лазадель Подгорная. Плюс 6500 опыта. Бинго! Вот оно, скрытый квест, который с таким трудом удалось выдавить из старика. Я чуть не затанцевал, но вовремя остановился. Черт его знает с этими заданиями. Вдруг местные хозяева своим квестом. Захотел – дал, расхотел – забрал. Я принял вид деловитый и целеустремленный. «Громодар, лучше тебя самого. Никто не определит, что нужно, а что нет. Я дам тебе все деньги, что у меня есть. Пятнадцать золотых. Походи, пожалуйста, по рынку во имя Гефеста. Прикупи то, что тебе понадобится. Остальное мы берем на себя». Я приобнял Кассиди одной рукой. Она вздрогнула, но не отстранилась. Гном хмыкнул, лицо разгладилось. Ему определенно нравится, что мы вместе. Он кивнул. Чуб залихвастски колыхнулся. «А, давай попробую». Без колебаний я сыпал на его широкую ладонь монеты. Тот аккуратно завязал их в мешочек, запрятал глубоко за пазуху и целеустремленно двинулся вдоль торговых рядов, раздвигая приценивающихся зевак плечом.